Мы еще немножко посидели в задумчивом молчании, прислушиваясь к ветру и грохоту поезда. Затем Томпсон сказал с большим чувством, «Увы, мы все там будем, этого не минуешь. Человек, рожденный от жены, недолговечен», — говорится в Писании. «Да с какой бы стороны вы не смотрели на это, оно страшно торжественно и любопытно. Никто не может избежать этого». Все должны пройти через это, то есть каждый из всех. Сегодня вы здоровы и сильны. Тут он вскочил на ноги, разбил стекло и выставил на минуту свой нос в получившееся отверстие. Потом сел, и я занял его место у окна и выставил свой нос. Это упражнение мы повторяли то и дело. А завтра, — продолжал он падаете, как подкошенная трава. И места, знавшие вас раньше, не увидят вас вовеки, как говорится в Писании. Да, это ужасно, торжественно и любопытно, но все мы там будем и никто не минует этого. Последовала новая долгая пауза. От чего он умер? Я сказал, что не знаю. Давно он умер? Мне казалось, что для большей правдоподобности лучше увеличить срок, и я ответил — два или три дня. Но это не помогло. Томпсон бросил на меня оскорбленный взгляд, ясно выражавший «два или три года», хотите вы сказать. Затем он начал распространяться о том, как неблагоразумно затягивать так надолго похороны. Затем подошел к ящику, постоял с минуту, вернулся назад легкой рыстой и посетил разбитое окно, приговорив, было бы гораздо лучше, если бы его похоронили прошлым летом томсон сел, уткнулся лицом в свой красный шелковый платок и начал потихоньку раскачиваться всем телом, как человек, который старается перенести непереносимое. Тем временем запах, если только можно назвать это запахом, сделался удушающим. Лицо томсона стало серым, я чувствовал, что на моем не остается ни кровинки. Скоро Томпсон склонил голову на свою левую руку, оперся локтем в колени и махнув своим красным платком в сторону ящика, сказал, «Много я возил их в своей жизни. Некоторые порядочно перешли, но он их всех превзошел, и как легко!» «Капитан! Они были гелиотропы в сравнении с ним!» Этот комплимент моему другу был мне приятен, несмотря на печальные обстоятельства. Скоро сделалось очевидным, что нужно что-нибудь предпринять. Я предложил сигару. томсон нашел, что это хорошая мысль. Он сказал, «Мне кажется, это немного заглушит его». Мы несколько раз осторожно затянулись, стараясь вообразить, что дело поправляется, но бесполезно. Спустя недолгое время мы с Томпсоном, как бы сговорившись, сразу спокойно выпустили обе сигары из наших безжизненных пальцев. «Нет, капитан, это не заглушило его ни на один цент». Это еще усиливает его, потому что как будто задевает его самолюбие. «Как вы думаете, что теперь нам делать?» «Я был не способен посоветовать что бы то ни было. Я только глотал, доглотал эту вонь и не хотел, чтобы знали о моей способности говорить» томсон начал уныло и несвязно бормотать насчет несчастных событий нынешней ночи, давая моему бедному другу различные титулы и чины военные и гражданские. И я заметил, что чем больше усиливалось разложение моего бедного друга, тем в более высокий чин он его производил.